Он запаркинулся на подушку и закатился детским смехом. Что же ты думаешь о шлеме к концу, смеясь, спросил Заолак. И что заставило тебя вдруг задуматься о таких пустяках? Что значит шлем перед проблемой орошения Сахары или поворотом Гальштрема? Во-первых, разрешите вас поправить, Арсен Давидович, не Гальштрема, а Галюстрим. Слово это английское и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 Всю важность и так называемых маленьких проблем. Нет маленьких проблем, дорогой мой. Каждая маленькая проблема является частью большой. И не решил маленькую, провалишь большую. Вот. Но что же ты придумал? Марат сел на стул, опустил голову, слегка повернувшись к зоологу и очевидно продолжая думать о чём-то своём, он начал. Да, Расен Давидович. Тот несчастный день, когда вы так пострадали. Ну, ну, ну, недовольно проворчал зоолог. Совсем не несчастный. Такие замечательные открытия! Целая колония ламбрехиата чипала, лорд Кипанидзе. Я думаю, она под этим именем войдёт теперь в науку, с некоторым самодовольством добавил учёный.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 Всё равно мы не используем прозрачный задней части шлема. А против висово лба нужно поставить упругие спирали, вроде матрацных пружин. Крайнюю внутреннюю витки спирали одеть в мягкую изоляцию. Отлично, Марат, серьёзно сказал зоолог. Прекрасная идея. Ты на походе, хорошенько продумай её, а вернёмся домой, обязательно поговорим с Крепиным, и я поддержу. Словно успокоенный этим разговором, Марат попрощался и ушёл, пропустив предварительно Цоя, входящего в отсек. Цой был в белоснежном халате, аккуратно завязанном на все до единой чёмочки, и имел вид настоящего, правда, молодого и немного смущённого своей молодостью юроча. Он быстро подошёл к койке зоолога. Как дела, Арсен Давидович? Как мы себя чувствуем? Позвольте ваш пульс. Прекрас «Наполнение хорошее. Семьдесят восемь ударов в минуту. Вы быстро идете на поправку». Сой осторожно, почти с нежностью, поправил подушки и под головой ученого подоткнул одеяло. «А после чего тут особенно поправляться?» — добродушно улыбнулся ему зоолог. «Пустики какие! Я думаю, завтра, послезавтра встану и за работу». Нас ждёт замечательная работа. Цой замахнул на него руками и изобразил предельно ужасное лицо. "Что вы? Что вы, Арсент Авидович? И не думайте, меньше, чем через 5 дней никак нельзя. Затем вам необходимо пройти курс кварцевого облучения, несколько сеансов электризации". "Нет, нет! Как можно?" Заолак мгновенно расверепел. "Ты с ума сошёл, Цой?"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 «Курс облучения!» — возмущенно передразнил ученый Цоя. «Ишь ты!» — обрадовался. «Все равно можете ругаться, Арсен Давидович», — коротко, но с обидой в голосе проговорил Цой. «Я тогда доложу капитану, что вы не слушаетесь». «Не слушаетесь? Тоже нашелся врач!»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 Вид, однако, как зоолог сокрушается по поводу того, что все работы по обследованию дна и глубины на этом участке совершенно приостановились из-за его болезни, капитан пошёл ещё дальше.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 Но имейте в виду, что ответственность за состояние и работу двигателя и продолжает оставаться на вас. Отлично, отлично. Это меня устраивает как нельзя лучше, шумно обрадовался заолог. Фёдор Михайлович знает, чем я больше всего интересуюсь, где искать и как искать. Мы с ним уже немало поработали вместе. Всё складывается превосходно. Благодарю вас, капитан.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 Сай Галупчик дружелюбно обратился учёный к своему врачу и помощнику, когда капитан вышел из отсека. Дай, пожалуйста, Фёдору Михайловичу список видов животных, которых мы наметили себе для особенно тщательных поисков на глубинах. Предварительно вычеркни из всё уже найденное нами. Дай ему также для ознакомления все наши альбомы, зарисовки, атласы. Выделили для Фёдора Михайловича и постоянный экскурсионный мешок с инструментами и приспособлениями. Когда после двухчасовой беседы с Цоем Гарелов вышел из лаборатории, он быстро направился к своей каюте, тяжело нагруженный материалами и снаряжением.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 по поверхности. От этих звуков собственного голосом вздрогнул, испуганно оглянулся, потом вернулся к экскурсионному мешку, уложил ящичек в пустой внутренний карман, прикрыл его там несколькими мелкими инструментами и тщательно застегнул карман. Замкнул мешок, Гарилов засунул его под койку и ушёл завтракать в столовую. Вернувшись через полчаса в свою каюту, он переоделся в рабочий костюм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 С мешком, перекинутым на перевязи через плечо, Гарела узашёл в центральный пост управления и оформив пропуск у ахтинного лейтенанта Кравцова, направился в госпитальный отсек. Благослови, владыко, смишливо прогодел он густым диаконским басом, приближаясь к койке зоолога. Пришёл за вашим напутствием, Арсен Давидович, как не как первый самостоятельный вылет вашего птенца.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 Ничего, ничего, Фёдор Михайлович. Присоединяюсь к пожеланиям Арсена Давидовича. Идите, идите, Фёдор Михайлович, возбуждённо проговорил заолог. Эх, завидую вам. Но ничего. Скоро вы вместе будем работать над длительной глубоководной станцией. Капитан вздрогнул и поднял глаза. Он пристально посмотрел на зоолога Игорелова, потом вновь опустил веки. Быстро перебирая пальцами свою золотистую бородку, ещё раз попрощавшись и получив от зоолога множество дополнительных наставлений, Гарелов вышел из отсека, неплотно закрыл за собой дверь и застыл на месте возле неё, словно задумавшись. До его слуха заглушённо, но достаточно внятно донеслось: "Арсен Давидович, надеюсь, вы никому не говорили о предстоящих длительных остановках под лодке".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 Отплыв километра на 20 от подлодки, он некоторое время усердно охотился у дна на различной высоте над ним. Он хватал всё, что казалось ему незнакомым, заполняя мешок рыбами, морскими ежами, голотуриями, гидрополипами, глубоководными раками и придонными моллюсками. Через час он, по-видимому, решил, что поработал достаточно. Плотна замкнул мешок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 Впереди перед ним тянулся с юга на север великий подводный хребет. Где-то здесь, высоко вздымаясь над его ровным гребнем, находилась вершина, открытая шелавиным. Гарелов долго и безуспешно искал её. Наконец нашёл и, пустив кислород в воздушный мешок, поднялся на неё. По глубине, она отстояла от поверхности океана всего на 1100 м.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 Гарелов принялся медленно выстукивать на них. В безбрежное пространство водного и воздушного океанов понеслись непонятные сигналы. Эцит. Эцит. Слушай, эцит. Говорит и на два. Говорит и на два. Эцит. Эцит.